«Литература и я». «Петр, хочу с тобой поговорить как с писателем». «Я-то как в писателя попал». «Что значит как? Я прекрасно помню твою историю про то, как твой отец тебя не пустил на филфак, а заставил получить нормальную мужскую профессию экономиста. И ты всегда говорил раньше, что как только тебе стукнет полтинник, ты бросишь банк и уйдешь в писатели Я, честно говоря, в это простодушно верил какое-то время». А теперь тебе 54, и ты все еще банкир. Ну, я не писатель, хотя бы потому, что не написал в жизни ни одной художественной вещи. Не написал, но ведь хотел бы. Мне кажется, необычайно интересна эта тема. Человек всю жизнь мечтал о чем-то, а когда это стало ему доступным, он вдруг отказался от своей мечты. Стоп, стоп. Я хотел заниматься публицистикой. и, возможно, литературной критикой. Я не хотел писать художественную прозу. Как не хотел? Не путай меня. У меня было ощущение, что я сочинить сюжет интересный не могу. Другое дело публицистика. Но это уже детали, не очень важные, особенно теперь, когда и фикшн, и нон-фикшн соединились в один литературный поток. Я помню чудное мгновение, это фикшн, Или нон-фикшн? Non Хороший вопрос. Да. Поэзия, как высшая форма литературы, она не фикшн, потому что как же придумать чувства? Хорошая поэзия имеет дело только с настоящими чувствами. Поэзию надо слушать, слушать, что диктует Бог, а не сочинять. И все-таки, меня таки волнует твое старое интервью мне же про то, что ты хотел уйти в писателя. Ты такой не один среди бизнесменов. Вот и твой коллега Кох с юных лет хотел стать писателем, считая, что эта профессия единственно достойная для мужчины. Не единственная мужская, но одна из очень достойных профессий. В жизни мало чем есть смысл заниматься, и литература одно из таких занятий. так же, как и поэзия. Вот мне твой жанр, в котором ты пишешь, очень близок. Я бы занимался чем-то похожим, если бы занимался. А еще мне очень близок из современных авторов по жанру и вообще, я с ним дружу, правда, Витя Ерофеев. Витина книжка «Хороший Сталин» — художественная проза с очень сильными элементами публицистики, с фантазией. Это мне близко, это то, что я люблю читать. А что-нибудь типа он подошел к окну и задумчиво посмотрел вдаль. Сегодня такое, наверное, не катит. Это мне никогда не было близко. Такое у меня не получалось, и фантастику я не люблю. Меня в ней всегда очень смущала произвольность выбора. Я никогда не увлекался фантастикой. Я не мог понять, почему автор именно это сочинил, именно это придумал. это произвольность... это отсутствие системы. Такие вещи меня всегда пугали. Фэнтези я не читаю. Единственное фэнтези, которое я по-настоящему люблю, это «Мастер и Маргарита» и «Гоголь», конечно. Про «Мастера» Никита Михалков сказал, что этого уровня достигла книжка «Около ноля», приписываемая Суркову. Ты читал эту книжку? Слава Сурков... «Умный человек», а книжку «Умного человека», которого ты знаешь лично, интересно читать. У тебя нет сомнений в авторстве? Мне кажется, это Сурков. Мне кажется, там его мироощущение ярко выражено. Мне было любопытно читать, потому что мне любопытен Слава. Мы долго работали вместе, давно знакомы. Ну да, он же у вас работал в Альфе. Какого человека воспитали? не он сам себя воспитал. Дебаты с Прилепиным Если говорить о твоем вмешательстве в литературу, которая имеет место сегодня, то это, конечно, твоя дискуссия с Прилепиным. Когда ты в ответ на его критику тебя сказал, что ты мог бы свою позицию еще сильнее разругать, чем даже он. Мне иногда кажется, что он отчасти косит под революционера, А жизнь его вполне буржуазна. Трое детей, квартиры, дача, прислуга, шофер. Я уверен, что косит. Хотя я его не видел, не знаком. Я с ним познакомился. Со мной такое бывает. Найду хорошего автора и сразу пытаюсь с ним познакомиться. Мне почему-то приятно знать лично тех, кто хорошо пишет. Очень интересно выпивать с такими людьми и говорить о жизни. Повторяешь Селлинджера... А Прилепин, думаю, нормальный парень, я по ТВ наблюдал его, нормальный, разумный. Хотя я не знаю, во что он верит и верит ли. В любом случае, то, что он защищает публично, мне, как ты понял, не близко. Я слышал, что ты профинансировал какую-то проверку, и она установила, что Прилепин якобы не воевал в Чечне, и вообще он не мент». — Не, я этим не занимался абсолютно. — А, это просто литературная легенда. Что ж, очень красивая. Дискуссия у вас получилась очень правильная, потому что она привлекла внимание самых разных людей. Причем, кто прав, кто виноват, не так важно. Были десятки тысяч откликов, из них большинство меня уничтожающих. У тебя бывает такое? — А как же? Клеймят. Убирайся к себе на Украину, и там клевещи. Хватит плевать на Россию. «Да? Ну, если вы так ненавидите эту страну, зачем вы в ней живете?» Очень часто так откликаются. Многие думают, что если человек не лижет сапоги начальству и не гавкает, как цепная собака на всех, у кого есть мозг, то он не любит родину. На меня наезжают, а на тебя и Бог велел. Однако ближе к телу. Повторяю, меня взволновала эта твоя история, что на шестом десятке ты все бросишь и пойдешь в писатели, и напишешь книгу. Вот я и начал дискуссии с Прилепиным. Вот оно, вот оно что. Но это не значит, что я все брошу и буду писать книгу. Конечно, я буду продолжать заниматься экономикой, в том числе субсидируя экономические исследования. К тому же те отклики, которые я прочитал в интернете, безусловно, отбивают всякое желание писать дальше. «А ты их не читай. Я вот перестал. Я еще не всего Льва Толстого прочел». Так что ж я буду читать какую-то дресню анонимную? Все эти анонимки Тем более, что я думаю, явно чекисты заставляют своих студентов и вообще стукачей и детей сидеть в интернете и нападать на, на нормальных ребят. Это правда, я в этом уверен. Ну да, вся эта простодушность и предсказуемость их наездов, и никогда нет возражений по существу, а только сам дурак». Я думаю, что для этого специальная служба сделана. И, думаю, Сурков приказал во всех СМИ давать эти отклики. Но надо, по крайней мере, публиковать отдельно отклики нормальные, подписанные по существу и отдельно анонимки. Сам уровень дискуссии чудовищен. Злость, бьющая через край. Чего с ними разговаривать? А ты сам писал когда-нибудь отклики на статьи в СМИ? Ну, вот, написал про Прилепина. Нет, я имею в виду отклики типа «Тексты ваше говно, а сами вы пидорасы». Нет. Я думаю, что их пишут бывшие пациенты бельжо Так вот, я тебя призываю не читать отклики и и писать что-то дальше. Ну, я, кстати, очень рад, что ты ввязался в дискуссию с Прилепиным. «Почему?» «Потому что мне Прилепин кажется настоящим и симпатичным. Ты его выбрал такого интуитивно, не зная его». «Мне просто Шалва Бреус дал его книжку». Она совершенно случайно попала в руки. «Потом мне звонит Колесников и говорит, «Вы же уже что-то писали, вот напишите мне статью. Я говорю, что не знаю, про что писать». «Вот у меня книжка саньке лежит». «Ну вот и напишите про Саньки». «Это совершенно случайно получилось». «Он вроде нормальный парень. Нам с ним надо бы встретиться». «Конечно». Левая идея. Но главная проблема Прилепина вот в чем. Он либо действительно не знает, как все было устроено в СССР, либо обманывает молодых читателей. Но в любом случае он не имеет элементарной экономической культуры – Ему кажется, что либерализм – это шутка, что либералы сумасшедшие. Он реально не знает ничего. Он хороший парень, вероятно, честный, но у него нет минимального экономического образования. То, что он пишет про СССР – это чистый бред, как и у Лимонова. Это смешно слушать. Уж Лимонов-то знает все про СССР, он постарше нас с тобой. А все, что говорит про СССР Прилепин – это ложь. все что он говорит про либерализм это абсолютная ложь то что они с лимоновым пишут про наше время тоже неправда упрощенчество и неправда он понимает это или не понимает я не знаю при том что он нам годится в сыновья не уверен тебе уж точно ты мог 17 лет как-то размножиться уже я с прилепиным с удовольствием побеседуем но вся эта левая идея огромная ложь и мне это не интересно обсуждать «Я думаю, они кивают на Швецию, где огромные налоги, и все живут приблизительно одинаково. И там зарплата уборщицы отличается от зарплаты президента банка, ну, в два раза или в три, а не в миллион. Там, в отличие от России, живут шведы. Чтобы такая экономика работала, надо иметь шведскую историю и быть шведом. Мы не шведы». Меня Лимонов звал выступать перед нацболами. «Я туда не пошел». потому что слабо верю в возможность нормальной дискуссии с этими ребятами. Атмосфера атаки, изначального ощущения, что они все знают, идти туда выступать бессмысленно. Кто из них будет меня слушать? Я экономикой занимаюсь 35 лет. Я много знаю и про Запад, и про экономику, и про реформы. Ну, давайте о чем-то содержательном поговорим». А они про свое – бить богатых, отбирать ценности у буржуинов – это не интересно. Лимонов, конечно, поскушнее Прилепину будет. Лимонов – яркий, талантливый человек, большой писатель. Его замечательная книга «Это я, Эдичка» – одна из лучших книг русской литературы XX века. А насчет политики он либо врет, либо не понимает. Вся его идиотическая программа – она ужасна, безграмотная совсем. Вся его политика — это, как мне кажется, пиар его как писателя. А ребята идут в тюрьму. Ну, как это? Я о цене. Это ужасно. За что? За какую Россию? Ради чего они сидят? Catcher in the Rye. Надо не давать детям падать в пропасть, а он дает и пихает еще. Я вычитал у него такой месседж... Парень в провинции никогда не сможет заработать на квартиру. Почему? Это полный бред. У такого парня небольшой выбор – в банду, в менты, в чиновники или в политику. Бред. Что значит бред? Ведь нет уже в стране социального лифта. Лифта действительно мало, но идти в банду совершенно не обязательно. Проблема есть с лифтом, но идти в нацболы... Вот говорят, что если бы сейчас из деревни приехал новый Шукшин, то он не поступил бы во ВГИК и не смог бы его закончить. По деньгам. Это неправда. Хм...